Отделенный мир. Западный Гедон. Город Тизой. Двенадцатая клёния. Тысяча двадцать года эры гедонизма. Глава 8: Финард. Гуси, бананы, бараны. Я проснулся, как обычно, в шесть утра. Наверное, сработали биологические часы. Я привык вставать в одно и то же время каждый день, хотя ложился не всегда вовремя а иногда так увлекался, что проводил в лаборатории всю ночь. «Почему будильник не сработал?» — пробормотал я, взглянув на часы. «Видимо, я как-то умудрился стереть все ежедневные сигналы. Список дел оказался пуст. Хорошо, что сегодня выходной. Это могло бы выбить меня из ритма». Сев на кровати, я ощутил легкое головокружение. Но доведенная до автоматизма привычка велела мне встать и заправить постель. Я встряхнул одеяло и обнаружил под ним зеленого зайца в медицинском халате. Мгновение соловило пялился на него, а потом воскликнул. «Доктор Пухи, надеюсь, я вас не раздавил во сне?» Заяц был сделан из плюша, набитого антистресс-наполнителем, так что даже если я его и помял, он этого не выдал. Я аккуратно отряхнул его, поправил воротничок его рубашки Закатал обратно на спущенную штанину и усадил зайца на одну из книжных полок. «Подождите меня тут, пожалуйста!» «Знаю, это довольно странно, вести беседы с плюшевой игрушкой, но настоящих друзей я так и не сумел завести. А доктор Пухи был со мной с самого детства. Тетя подарила его мне на день рождения. Кажется!» Утро выдалось солнечное, в лучах витали частички пыли. «Странно, я же не пропускал уборку!» Может, пора выбить покрывало? Я привычным жестом поднял кровать-трансформер, чтобы она стала частью стенки с книжными шкафами, а вместо нее показался диван. В моей небольшой и довольно узкой комнате это было очень удобно. У меня какое-то странное ощущение сегодня, признался я зайцу, делая быструю зарядку. Все вроде происходило как обычно, но все-таки что-то было не так. Что-то неуловимое, чего я не мог объяснить, тревожило меня как будто я находился не в том месте. Я огляделся. Нет, это определенно была моя комната. Ковер из цветных пазлов на полу, шкаф с жалюзийными дверцами, в котором я любил сидеть в детстве, доска для записей с мелом и магнитиками, мой лакированный стол у окна напротив двери, светильник, книги, книги, книги, а вот в той железной коробочке из-под маминых любимых леденцов. Я подошел к ней, Снял с полки и с удивлением обнаружил, что крышка совсем пыльная. Настолько пыльная, что даже нарисованных лимонных долек на ней не было видно. Когда это я стал таким грязнулей? Я порылся в тумбочке, достал пачку влажных салфеток, протер крышку, потом открыл. Внутри одиноко лежала глазурованная брошка в виде леденца. Я смутно помнил, что человек, подаривший ее, мне сказал, что это ракушка. Но у моллюсков таких раковин не бывает. Спираль заканчивалась такой же узкой частью, какой и начиналась. Из почти белой в середине к внешним кругам она становилась золотисто-желтой, посыпанной блестками, замурованными в прозрачной глазури. На обратной стороне брошка была ржавая, но штамп нулевого уровня я видел четко. Кто же мне ее подарил? Человек, вручивший мне эту вещицу, сказал, что дает ее мне на память, как символ нашей дружбы. Но я так и не вспомнил, кем был тот человек. И как мы умудрились познакомиться с ним в ратуше, если он с нулевого уровня? Может, он приходил туда на экскурсию? Я мельком слышал, как коллеги спорили насчет решения совета устраивать мотивирующие экскурсии для нижних уровней в 10 район. Может, надо было сходить в нулевой и поспрашивать там? «Почему я раньше не задумался обо всем этом?» — спросил я Зайца. «И почему тот человек так больше никогда и не подошел ко мне после того, как пообещал быть моим другом?» Наверное, он обиделся, что я его не помню. Я несколько раз носил эту брошку на работу, показывал коллегам, но никто ничего не знал. Тогда я просто положил ее в эту коробочку и забыл о ней, а сейчас ни с того ни с сего вспомнил. Может, все-таки поспрашивать еще? Попытаться объяснить, что я вовсе не хотел обидеть того человека, а просто из-за шампанского мне напрочь отбила память. Но прошло уже два года. Почему это вдруг стало меня волновать? Я же всегда был слишком занят для подобного. Точно, я занят. Нет времени на сентиментальность. Нужно поторопиться, сказал я доктору Пухи, возвращая брошку на место. Я катастрофически отстаю от графика. Сейчас я уже должен чистить зубы. Сегодня у меня... Тут я завис, пытаясь прикинуть расписание. И оно выдало чудовищную пустоту. Эта пустота навалилась на меня с такой силой, что я сел на диван, хотя в эту самую минуту Должен был выпить стакан воды. Я повернулся к столу и понял, что стакана нет. Я не подготовил его с вечера. Я не налил воду на кухне, когда возвращался из лаборатории. Потому что, очевидно, я не был вчера в лаборатории. «Точно!» — вспомнил я. «Вчера ведь состоялась церемония награждения. Сегодня в институте выходной, так что я смогу начать набирать новую группу только завтра. Выходит, идти на работу нет никакого смысла?» Или новые анкеты уже есть? Может, Лайла успела отсортировать заявки? Тут я вспомнил кое-что важное о прошлом вечере, и это заставило кровь резко отхлынуть от моего лица. Я же проиграл Магнолию! Мой взгляд метнулся к правой руке. Я задрал рукав своей веселенькой желтой пижамы с бананами и обезьянками и с облегчением понял, что уровень все еще не опустился ниже шестерки. Он уже почти пересек грань, но пока держался. Вот и обозначилась цель сегодняшнего дня. «Займусь повышением уровня», — сказал я Зайцу, стягивая пижаму. С ней как будто тоже что-то было не так. Я не помнил у себя такой пижамы. Обезьянки на ткани весело щирились, разбросав вокруг себя банановые шкурки, на которых другие обезьянки поскальзывались. Не слишком ли детский паттерн? Может, мне стоит носить что-нибудь посолиднее? Сняв штаны, я обнаружил под ними зеленые трусы с барашками. Барашки тоже были веселые, пушистые, похожие на облака с милыми розовыми мордочками. Я нахмурился, пытаясь вспомнить, из какого это магазина. Судя по всему, я набрал их целый комплект. В шкафу две полки было отведено банановым пижамам и белью с барашками. А еще я нашел носки в виде гусей, Белые с желтыми кончиками и черными точками глаз. На ногах они смотрелись довольно странно, но я пожал плечами. «Какая разница, какое у меня белье, носки и пижама? Кто их вообще увидит?» Куда важнее сейчас было поднять уровень, так что я взял с собой чистый комплект белья, футболку и привычный домашний комбинезон с большим карманом, куда удобно было складывать садовые инструменты. И пошел умываться, чтобы поскорее приступить к главной цели дня. Способов получать удовольствие у меня было ровно два. Работать в лаборатории или ухаживать за садом. Ко второму меня приучил отец. А его приучила мама, она была дендрологом. Ее и папиными стараниями вокруг нашего дома появился сад со множеством деревьев, кустарников и цветов. Мало у кого на шестом уровне были такие сады. Не потому что иметь их запрещалось, просто ухаживать за растениями – трудоемкое занятие, которое нравилось далеко не всем, а услуги садовников, личных водителей или частных нянь были доступны только с восьмого или девятого уровня. Как и папа когда-то, я посвящал нашему саду все свободное время. Это меня расслабляло, позволяло мыслям течь свободным потоком. Папа всегда говорил, что лучшие идеи приходят к нему в саду. Я был с ним полностью согласен. Иногда, если у меня что-то не складывалось, я просто шел ухаживать за растениями и словно бы из-под земли выкапывал ответы. При мысли о папе меня охватила тянущая тоска, и я сразу подумал о таблетках, но мой мозг как-то на удивление быстро справился сам. Кажется, я даже не особенно расстроился проигрышу в конкурсе. Не так, как должен был. Наверное, это потому, что у меня еще осталось время на работу. В конце концов, теперь я знал, что у меня с головой все в порядке. Никаких изменений МРТ не показало. «Кстати, а когда я успел сделать снимок?» — спросил я доктора Пухи. «И откуда тогда взялось это странное ощущение преследования, если я еще не схожу с ума? Неужели кто-то правда за мной следил? Может, кто-то из коллег хотел отомстить мне за потерю удовольствия?» Но теперь-то они успокоятся, я же проиграл. И чувство тревоги тоже ушло довольно быстро, без всяких таблеток. Все дело было в переработке, — сказал я доктору Пухи, усадив его на опущенную крышку унитаза. Я слишком зациклился на проекте в последние дни, совсем не уделял внимания своему здоровью, толком не спал. Вы же знаете, мы с Лайлой трудились за десятерых, чтобы успеть закончить образец. Но вот я выспался и прямо чувствую себя другим человеком. Я выплюнул зубную пасту, вымыл лицо и отправился в душ. Похоже, мы с папой где-то ошиблись, когда составляли мне индивидуальную программу обучения. Пробормотал я, включая воду. Он говорил, что гением все прощают и что мне не надо учиться правильно вести себя в обществе. Лучше тратить время на науку, а не на этикет. Люди все поймут, ведь я спасаю их жизни. Но все-таки папа никогда не был руководителем группы, а в паре работал только с мамой. Тетя была права. «Мне стоило пройти хотя бы пару курсов социальной адаптации. Если я этого не сделаю, новая команда тоже сбежит». Коллеги терпели меня, пока я был непревзойденным токсикологом, но теперь у меня появился сильный конкурент. Я не могу больше опираться только на свои мозги. Пухи утвердительно молчал. «И еще мне надо изучить базу филицитологии, сказал я, вытирая руку с судольмером и немного переживая. «Что, если уровень так и не поднимется, пока я буду работать в саду, и сканер не сработает?» Как я тогда попаду в дом? Может, подпереть дверь тумбочкой на всякий случай, чтобы не захлопнулась. Папа считал, что мне не нужна наука о счастье, потому что мое тело сможет выдержать только таланник первого типа. На седьмом уровне они уже гораздо мощнее и поэтому токсичнее. Но я добился большого прогресса в этом деле, и было бы неплохо перестать пить таблетки, чтобы сохранять настроение нейтральным. Я слишком зависим от них. Так нельзя. Я все время переживаю, что потеряю вас. Этот дом и сад, и лабораторию. Всегда лучше иметь запас удовольствия. Вы так не думаете?» Я поймал себя на том, что все эти слова, хотя их произносил мой собственный род, звучали так, будто их продиктовал кто-то другой. Но мысли были разумные, так что я не стал особенно думать об этом. Сегодня и так был странный день. Например, мне меречился едкий запах ванной. Я даже сходил перед душем в лабораторию и проверил, не случилось ли чего. Но там все было стерильно а вот в ванной пахло так, будто я проводил там эксперименты. Надо будет проветрить вентиляцию. Я высушил волосы и, выключив фен, услышал звонок в дверь. Как был с прической, похожей на взрыв аммония в воде, в помятой домашней одежде, носках с гусями и тапках, скрипящих как резиновые уточки для ванны, я взял доктора Пухи и пошел открывать. На пороге стояла запыхавшаяся Лайла Альха, единственная из моих сотрудников, не перебежавшая в группу профессора Магнолия. «Финард!» — умоляюще сказала она. «Простите, что я вот так...» Конец предложения я не услышал, потому что захлопнул дверь прямо перед веснушчатым носом Лайлы. Я всегда так делал, когда кто-то приходил ко мне, заранее не согласовав встречу. Обычно этим грешили журналисты в надежде узнать подробности моей личной жизни, причины моего успеха или особенности нового антидота. Я почти всегда им отказывал еще по телефону, Но некоторые пытались взять меня на храпом и приходили домой, рискуя получить жалобу за вторжение в личную жизнь. Лайла знала мою натуру лучше всех. Она проработала под моим руководством целых два года. Поэтому я удивился, что она явилась вот так, даже без звонка. Но еще я удивился, почему, собственно, захлопнул перед ней дверь. «Вот за это наверняка меня и прозвали токсичным», — подумал я странную мысль. «А ведь сегодня выходной, и мне все равно нечего делать». Работа в саду займет не больше пары часов. Приглянувшись с доктором Пухи и заметив во взгляде его стеклянных, но умных глаз укоризну, я снова открыл дверь. Лайла испуганно отдернула руку от звонка, в который, видимо, собиралась позвонить повторно. Она все еще не могла отдышаться. Ее уложенная на бок челка растрепалась от ветра и лезла в глаза. На фоне зеленой листвы коллега выглядела как золотая рыбка в аквариуме. Ее длинные волосы переливались всеми оттенками рыжего, а серебристое платье напоминало чешую. «Что вы хотели?» — спросил я ее. И в ту же секунду понял. Конечно же, она хотела сообщить мне, что тоже уходит к Магнолию. Теперь, когда я окончательно провалился, ей нечего было со мной делать. Но почему она просто не оставила мне заявление на столе? Могла бы даже написать анонимное оскорбление. Неужели пришла все высказать лично? Видимо, у нее сильно накипело. «Финард, я...» Поспешно выпалила Лайла. Но я опять захлопнул дверь. На этот раз от испуга. «Бросьте, Финард, это ребячество. Вы должны ее выслушать!» Мерещились мне слова доктора Пухи. Я снова открыл дверь. Лайла все еще стояла на пороге, глядя на меня огромными голубыми глазами. «Финард, вы в порядке?» Робко спросила она, переводя взгляд с меня на зайца. «Вы такой бледный...» «И что это у вас на щеке? Вы поранились?» Я вдруг понял, что выгляжу очень неряшливо и смутился, приглаживая вставшие дыбом волосы. Тетя часто шутила, что от тополей мне досталась не только фамилия, но и пух. На подбородке и под носом я сбривал его раз в три дня, а вот с облаком на голове приходилось повозиться. После мытья моя швелюра выглядела как одуванчик, сдутый на верхнюю четверть, или как реакция рубидия с водой. Намагниченные концы пиками торчали во все стороны — а посередине вздымался колтунный пар из спутанных прядей. Но с помощью воска я прилизывался до такой степени, что лоб как будто в лысину переходил. А еще Лайла впервые видела меня без плотного грима. Каждое утро я тщательно маскировал свой шрам и круги под глазами, чтобы никто не приставал ко мне с вопросами о самочувствии. «Я не поранился!» — быстро ответил я, невольно прикоснувшись к левой скуле. «Это у меня давно!» В лаборатории стоят стеллажи с полками из закаленного стекла, и в одной сохранилось внутреннее напряжение из-за того, что ее неравномерно остудили. Такое стекло в редких случаях может взрываться. Вот меня и задел осколком. Я решил, что раны не стоит похода в больницу, и поэтому остался шрам. «А, вот как!» Лайла выглядела пораженной. Я тоже удивился, зачем все это ей рассказал. Обычно я просто игнорировал вопросы, которые не имели отношения к делу. «Финарт!» — Простите, что я без предупреждения, но у меня очень важный разговор к вам и очень срочный. Коллега невольно топталась на пороге, и я понял, что лучше будет ее впустить. — Вы уже завтракали? — спросил я, потому что как раз собирался позавтракать и не хотел нарушать расписание. — Да, завтракала! — сказав это, Лайла вдруг покраснела и замотала головой так, что голубые сережки-колбочки заходили ходуном. — А... то есть нет. Только перекусила, а так не завтракала. «Тогда пройдемте на кухню», — привычным тоном скомандовал я. Лайла разулась на пороге и безропотно последовала за мной на кухню. Она была небольшая, рассчитанная на двух не умеющих готовить мужчин. Из бытовой техники у меня имелся только холодильник, морозильные лари в кладовке, которые я раз в полей набивал всевозможными полуфабрикатами, готовыми блинчиками, котлетами, макаронами, обедами и ужинами и микроволновая печь, в которой я все это разогревал и съедал. Не тратя на готовку больше пяти минут. Эту систему выработал еще мой отец, и она прекрасно работала. Прямо напротив входной арки возле окна стоял крошечный стеклянный столик. Стульев, к счастью, было два. Лайла робко присела на один из них. Разросшийся плющ на стене делал ее волосы еще более рыжими. Так, зачем вы пришли? – спросил я, рыская по шкафчикам в поисках заварки. Вообще-то я не был уверен, что дома есть заварка. Сам я пил только теплую воду и витаминные напитки, радикально избегая кофеина. Он ухудшал качество сна, а я не мог позволить себе спать больше пяти-шести часов. В третьем ящике искомое все-таки нашлось и было засыпано в систему заваривания. Пока я резал лимон, занятая конструкция из лабораторной посуды за моей спиной выливала старую воду из колбы в раковину, набирала свежую, отфильтрованную и кипятила на горелке, а потом засыпала в емкость травяной сбор. Мы с папой придумали это, когда я был маленьким, и он пытался разнообразить мой досуг детскими играми по совету тети. С тех пор как-то рука не поднималась уничтожить наше маленькое изобретение, хотя отмывать его было хлопотно. Микроволновка пикнула, сообщая, что блинчики разморожены и подогреты. «Угощайтесь, пожалуйста». Я подвинул Клайле прозрачный бокал. «Вот лимон. Вы же любите с лимоном?» «У меня аллергия на лимоны», — улыбнулась коллега так кисло, Будто уже жевал ломтик. Я всегда пью с Мелиссой. Она пахнет похоже. «Ах, да, точно!» Я выбросил лимон в мусоропровод вместе с тарелкой, забыв нажать на значок распределения. что Что-то со мной явно было не так. Я даже заикаться начал от волнения. Со мной такого с детства не случалось. Я пару лет заикался после того взрыва в лаборатории, но потом сумел это побороть. «Еще раз простите, что я заявилась к вам без предупреждения». Лайла так внимательно смотрела на чай, что я чувствовал себя третьим лишним в их диалоге. «Просто я... я все понимаю. Профессор Магноли будет очень вам рад». Лайла подняла голову и впервые за долгое время посмотрела на меня в упор. В ней будто светилось море и проглядывало сквозь глаза иллюминаторы. На небе быстро плыли облака, солнце и тень сменяли друг друга, падая на лицо Лайлы, и цвет ее радужек переливался от темно-синего к ярко-голубому. Красиво, прямо как реакция гидроксида натрия, сульфата меди и белка. Я завис, наблюдая за этим явлением, и Лайла сконфуженно перевела взгляд на чай. «Я не ухожу к магнолию, Финнард! Даже мысли такой не было!» «Тогда зачем вы пришли?» — удивился я, накладывая на вилку мясной блинчик. Тетя говорила, что их надо сперва разрезать ножом и есть по кусочкам, но папа считал, что это слишком долго, поэтому ел их прямо руками. Мне было неловко делать так перед коллегой, и мой блинчик за неимением ножа и вилочного опыта оказался безжалостно распотрошен. Вместо ответа Лайла взяла сумочку, порылась в ней и положила на стол запакованный шприц, объемом два миллилитра, наполненный прозрачным раствором. — Это еще что? — удивился я невольно, поднося его к носу в надежде определить содержимое, но пахло только пластиковой упаковкой. — Наше оружие! — решительно выдохнула Лайла. Это наше оружие в битве с Магнолием, Финард. Мы не можем позволить ему забирать все новые патенты. Ваши разработки самые лучшие и...» Лайла покраснела и снова замолчала, комкая подол платья. «Вы что же, самостоятельно изобретали новый антидот в свободное от работы время? Как это возможно? Почему не согласовали со мной?» «Нет, Финард, это не антидот», — возразила коллега. «И это не моя разработка». Но я думаю, теперь, когда у Магноля десятый уровень и таланник пятого типа, это единственный возможный способ обойти его. «Как вы, Финард? Вы, наверное, сильно расстроились?» «Я очень из-за этого переживала. Я боялась, что вы потеряете свой уровень и больше не сможете быть руководителем, не сможете заниматься разработками и...» «Ну, я все еще на шестом», — ответил я. «Но, если честно, уже на грани. Поэтому я решил не идти сегодня в институт и поработать в саду» меня это всегда успокаивает». «Правда?» Лайла жадно хватала каждое мое слово. «Раньше я ничего о себе не рассказывал». «А я так боялась, что у вас депрессия. Вы же никогда раньше не пропускали рабочий день. А тут мне сказали, что вы вчера не пришли в институт. Я подумала, что все совсем плохо». «Как это не пришел в институт?» — нахмурился я. «Между прочим, я был там до вечера, ушел только перед самой церемонией». Мне же не нужно, в отличие от вас, тратить уйму часов на бесполезные занятия вроде выбора платьев. Лайла посмотрела на меня большими глазами. Но Финнард, церемония была позавчера. Теперь уже я уставился на нее в недоумении. Я что же, проспал целые сутки? Я посмотрел на часы, на этот раз обращая внимание на дату. Но как это возможно? Выходит, я проснулся вчера, в полусонном состоянии, отключил будильник и все сигналы, и снова уснул? «Вот почему я такой бодрый сегодня!» «Значит, все это время вы просто отдыхали?» Голос Лайлы, казалось, звенел от счастья. «А я-то испугалась!» Невольно приглядевшись к ней сейчас, я как будто впервые ее увидел. В последние два года Лайла была для меня просто руками, передающими документы или образцы, голосом, зовущим меня на собрание. Я даже не смотрел на нее, как на человека. А она так сильно изменилась. Когда Лайла только попала в мою группу, и я увидел ее со спины, то подумал, что это студент из-за ее короткой стрижки и свободного брючного костюма. А теперь ее волосы были уже до бедер, и коллеги нежно говорили про нее «наша Триона», потому что, по легендам, у Трионы были длинные рыжие волосы. Я никогда не разделял их увлечения мифами, но если подумать, Лайла и правда была похожа на Триону с витражей, росписи и мозаик, которые я видел в старом городе, историческом центре Тизоя где сохранились древние храмы и здания, в том числе и ратуша, в которой заседал совет. «Тогда что это такое?» — спросил я, все еще не упуская из рук шприц. «И как это поможет мне в битве с Магнолием?» Битва, конечно, звучала нелепо, но альтернативы, возникшие в моей голове, были не лучше. Лайла прикусила губу, потом снова внимательно посмотрела на меня и сбивчиво заговорила. «Финнард, существует некая организация. Она незаконная. Она занимается тем, что помогает людям с нулевого уровня становиться счастливыми за короткий срок. То есть, ну, они изобрели вещество, которое поднимает уровень удовольствия. Эйфорию!» Я выронил шприц из ослабевшей руки и резко встал. Лайла подскочила вслед за мной. Схватила меня за руки. Это было нетрудно, учитывая размер стола. Усадил обратно. «Финнард, послушайте!» «Я понимаю, как все это звучит, но я знаю, что вы уже так делали». «Как делал?» «Принимал запрещенные вещества, чтобы повысить свой уровень?» «Видимо, я пронзил ее одним из тех моих взглядов, которые коллеги называли убийственными». Лайла съежилась, опустила плечи, но продолжила быстро говорить, не отводя от меня бегающих глаз. «Нет, Финард, я знаю о таблетках. Я знаю, что вы делали усиленные транквилизаторы». После смерти отца у вас ведь началась депрессия, и вы могли потерять уровень. Тех лекарств, которые выдают в аптеке раз, в триону, было недостаточно. А чтобы получить более сильные, нужно было пройти курс у психолога. А вы, вы ведь избегаете таких специалистов. И я знаю, что вы просто начали делать свои антидепрессанты, а потом перешли на более слабые транквилизаторы, чтобы поддерживать настроение в норме. Я чувствовал, как волосы у меня на голове шевелятся и холодеет рука. И дело явно было не в сквозняке. «Так вы все это время следили за мной?» — спросил я, заикаясь. «Так это были в вы?» «Все эти тени на потолке?» «Это чувство, что кто-то ходит по дому?» «Да!» — призналась Лайла, стыдливо опуская глаза. «Простите меня, Финард. Я просто очень за вас переживала и все время хотела вам помочь, но не знала, как». Вот и я получил ответ на терзавшую меня загадку. Но почему-то возникло чувство, будто... Что-то не сходится. У меня резко заболела голова, и я вспомнил темный силуэт на лестнице. Он показался мне высоким, а Лайла ниже меня. Но воспоминание тут же исчезло. Наверное, я просто вспомнил один из своих кошмаров. Но почему вы не сдали меня в полицию? Вы все это время знали, что я нарушаю закон, но ничего никому не сказали, хотя это фактически делает вас соучастницей преступления, и вместо этого добыли запрещенный препарат для меня. Вы хоть понимаете? «Насколько это серьезно, Лайла?» Она только крепче сжала мои руки. «Финард, вы... вы не понимаете. Вы такой уникальный, вы уникум, какого никогда еще не рождалось. И, возможно, никогда больше не родится. Я просто не понимаю, как они могли уйти от вас. Почему они не осознают, насколько вы особенный, как нужно вас беречь? Вы же всего себя отдаете на благо общества». И я никогда не смирюсь с тем, что кто-то посмел лишить вас возможности работать. Лайл наконец отпустила мои руки, выдохнула, глотнула порядком остывший чай и взяла шприц. Мне пришлось очень постараться, чтобы достать для вас образец Финард. Вам нельзя использовать его в чистом виде. Ни в коем случае. Насколько мне известно, у него ужасные последствия. От его использования даже молодой человек с хорошим здоровьем сгорает буквально за два-три года. Но вы гений, Финнард. «Я уверена, что вы сможете изменить формулу, сделать ее безопасной. Если вы перейдете хотя бы на седьмой уровень, и у вас появится таланник второго типа, то уже никто никогда не сможет составить вам конкуренцию». Голос Лайлы из дрожащего постепенно становился все более уверенным и твердым, а меня все сильнее охватывал ужас. «Эта девушка пошла ради меня на преступление. Мало того, что она покрывала меня, так еще и сама сошла на кривую дорожку по моей вине». И что самое кошмарное, какая-то часть меня очень хотела воспользоваться этим предложением. Она твердила, что работа важнее всего: что надо использовать все шансы, сосредоточиться на цели, что я идиот, если думаю о постороннем в такой момент. Но тогда Лайла увязнет окончательно. Ее поймают на очередной незаконной попытке помочь мне, и эта девушка потеряет все: работу, уровень, прежнюю жизнь. Ей придется пройти отработки на Амарановых островах, оставить там часть здоровья а потом вернуться в обычный мир с пустым удармером и поднимать удовольствие заново, начинать все с нуля во всех смыслах. «Лайла, я...» — мой голос дрожал от осознания. «Вы пошли на такой шаг ради меня, а я даже не знаю, какой чай вы пьете». «Это ничего, Финнард», — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. «Я все для вас сделаю». Я всегда буду рядом, никуда не уйду. Если вам что-то нужно, вы только попросите. Я это раздобуду, любой ценой. От этих слов правую руку словно сковал невидимый лед, и озноб прошелся волной по всему телу. В моей жизни уже была женщина, которая сделала все ради меня, которая пожертвовала всем, здоровьем, карьерой, даже жизнью. И я всего себя посвятил тому, чтобы отплатить ей за этот подарок, прекрасно понимая, что так никогда и не расплачусь. И вот теперь передо мной сидела еще одна такая женщина. Но если маму я не смог спасти, то теперь у меня появился выбор. Я поднял на Лайлу глаза. — У вас еще есть образцы этого препарата? Коллега опять потянулся к сумочке. — Да, вот все, что я смогла раздобыть. Если будет надо, я принесу еще. — Ни в коем случае! — выпалил я, пододвигая к себе запечатанные шприцы. — Больше никогда не связывайтесь с этой бандой. Или что это такое? «Это не шутки, Лайла. Пообещайте мне!» «Но вам может не хватить!» Начала была коллега и затихла, покраснела. На этот раз я взял ее за руку. П «Послушайте!» Мой голос прозвучал неожиданно мягко. «Вы мой самый ценный сотрудник. Мне жаль, что я никогда не говорил вам, как я благодарен за все, что вы для меня делаете. Вы замечательная коллега, и я меньше всего на свете хочу, чтобы с вами что-то случилось. Вы понимаете, о чем я?» «Да!» — едва слышно прошептала Лайла. «Я понимаю, Финнард, конечно!» Щеки ее так горели румянцем, что я почти не видел веснушек. «Этих образцов вполне достаточно. Я обо всем позабочусь, а вы идите домой и отдохните хорошенько!» Лайла тут же вскочила. «Тогда мне заняться анкетами?» «Буду вам очень признателен, но в ближайшее время мне будет не до студентов!» «Наконец...» Выпроводив коллегу, я прислонился спиной к двери. И сполз по ней, вцепившись обеими руками в намагниченные волосы. Прямо на моих глазах рушилась жизнь хорошего ни в чем не повинного человека. И способ предотвратить трагедию был только один. Я понял это в тот самый миг, когда узнал, что именно принесла мне Лайла. Уже через минуту все шприцы были опустошены и выброшены в мусоропровод. А я вышел из дома, прихватив с собой только пузырек с самодельными транквилизаторами и доктора Пухи, на воротничке халата которого блестела подаренная мне брошка леденец. В допросной комнате полицейского участка было темно и пахло кофе. После подписи признания меня попросили остаться и подождать еще немного. Я пока не знал, какое наказание получу, но мой проступок тянул минимум на вторую категорию. Примечание. Вторая категория. Всего существует шесть категорий преступлений, которые считаются достаточно серьезными для лишения человека уровня и отправления его на отработки. Чем выше категория, тем серьезнее правонарушение, и тем дольше срок отработок на Амарановых островах. Конец примечания. То, что сделала Лайла, было гораздо серьезнее. Поэтому я решил обезопасить ее от себя, пока не стало поздно. Иначе эта девушка с огненными волосами и горящими глазами ни перед чем не остановится. И никакое мое открытие в будущем не сможет оправдать ее сломанную жизнь. Тем более мне осталось совсем немного, а у нее еще полвека впереди. Когда дверь в допросную снова открылась, мое лицо, судя по отражению в зеркальной стене, приняло такой вид, будто я болел экзофтальмом, и мои глазные яблоки уже никогда не встанут на место. «Добрый день, Финнард!» Орланд Эвкали сел напротив меня, сцепив руки в замок в глянцевой черной столешнице отразились его блестящие часы и запонки в виде звезд мне доложили о вашей ситуации поэтому я решил приехать лично чтобы обсудить с вами некоторые важные моменты К какие еще моменты не понял я вам что заняться нечем кроме как приезжать сюда я сдался мою вину признали теперь я поеду на ам марановые острова как раз об этом я и хотел поговорить мягко сказал Орланд. «Это насчет отработок, которые вам предстоит пройти. Исходя из многочисленных обстоятельств, вам будет присвоена первая категория. Она позволяет выбирать место, в котором вы хотите пройти... По-постойте!» Прервал я его. «Что значит первая категория? Какие такие обстоятельства? Я создавал запрещенные лекарства. Не то чтобы я рвался провести больше времени на Марановом архипелаге, Просто сегодня все шло настолько не по плану, что это пугало и раздражало. С самого утра все было какое-то неправильное, как будто мир вокруг стал вращаться в другую сторону и работать по неизвестным мне законам. «Разумеется, в промышленных масштабах это потянуло бы на гораздо более серьезную категорию», согласился Орланд, мягко кивнув. «Но вы делали транквилизаторы только для себя, и мы должны учитывать контекст» а в контексте вы нарушили закон ради того, чтобы трудиться на благо общества. К тому же мы учитываем состояние вашего здоровья. Орланд умолк, ожидая от меня ответа, но я ничего не сказал. Итак, Финнард, поскольку вы вольны выбирать, в каком месте пройдете отработки, я со своей стороны хотел бы предложить вариант, который, на мой взгляд, лучше всего подходит именно вам. И что это за вариант? Прежде чем я расскажу вам о нем, я попрошу вас подписать бумаги о неразглашении. Орланд загадочно улыбнулся. Даже с ним сегодня что-то было не так. Костюм? Очки? А, нет, просто пробор на другой стороне. Этот проект связан с наукой. И хочется полагать, он заинтересует вас куда больше, чем отлив пластиковых изделий на заводе. А еще, возможно, изменит мир. Но ему очень не хватает таких специалистов, как вы, Финард. Если вы присоединитесь к проекту, пусть даже ненадолго, я думаю, мы добьемся больших результатов. Орланд подвинул мне договор о неразглашении, и я подписал его. Следом Эвкали протянул еще один листок, и мое сердце пропустило удар, когда я прочел в заголовке. «Антидеменция». Я быстро посмотрел на Орланда. «Это... это... вы хотите сказать, что эти разработки... что они...» «Да, вы все правильно поняли, Финнард. Этот проект направлен на создание лекарства, которое позволит человечеству избавиться от деменции». Но у нас недостаточно специалистов, чтобы сдвинуть исследования с мертвой точки. Как вы знаете, на Марановых островах добровольно работают в основном ради пенсии на Парадисе и искусственного повышения уровня те, кто отчаялся накопить удовольствие обычным путем. Как правило, это молодежь, которая хочет всего и сразу, пусть даже придется заплатить за уровень здоровья. Или те, кто так и не смог обеспечить своей семье достойную жизнь и решил использовать последний шанс. У таких людей нет достаточных знаний и желания заниматься проектом. И к тому же они не работают там дольше двух лет. Остров Новый век гораздо более безопасный, чем промышленный. Но все-таки желтая зона. Примечание. Желтая зона. Зона с неблагополучной экологической обстановкой. Красная зона. Зона с опасной экологической обстановкой. К ней относятся области, в которых невозможно сажать деревья. Пустыни. Места, где расположены токсичные производства, например, остров Промышленный и так далее. Большинство гидоничан проживают в зеленой зоне, относительно безопасной. Есть еще белая зона, остров Парадис, где нет рация и произведенных им токсинов. Конец примечания. Поэтому я не мог упустить возможность предложить эту работу вам, Финнард. Я уверен, что если вы присоединитесь к проекту, в нем произойдет огромный сдвиг, и постепенно это приведет к тому что мы сможем излечить мир от старческого слабоумия я смотрел на орланда во все глаза и не мог поверить в услышанное но но постойте д деменция разве не т табу для научного сообщества Г говорящий на насколько я знаю вы правы мягко прервал меня орланд говорящие считают что мы обязаны своим благополучием богам и что в конце жизни все люди должны отдавать рацию свой рассудок и память. Но, на мой взгляд, человечество давно расплатилось с рациям. А вы как думаете, Финнард? Я считаю, что нам пора идти вперед. Гедон завещал нам превратить этот мир в утопию, но утопия не настанет до тех пор, пока существует деменция, ранняя смертность и мутации. Говорящие застряли в прошлом, и я не намерен вести с ними споры. Вот почему проект засекречен и находится на Амарановых островах. И поэтому вы только что подписали документ о неразглашении. Я кивнул, не в силах произнести ни слова от волнения. Орланд подвинул мне третий листок. «К сожалению, я не могу дать вам много времени на раздумья, Финард. Ваш поезд на Амарановые острова отправляется через два часа. Я прошу вас принять решение сейчас». «Но это решение мне не нужно было принимать. Я давно его принял». Финарт. Интермедия. Когда я выхожу из лаборатории, в коридоре от моих шагов включается свет. Оказывается, тетя неплотно прикрыла входную дверь, и она распахнулась от сильного ветра. Я подхожу к порогу и тихо шепчу. «Какая буря!» Дождь идет под наклоном и не задевает меня, но весь сад в его плену. Гортензии тяжело качают мокрыми шарами цветов. С яблони вода льется на скамейку у входа, и совсем не видно неба. Мне хочется бежать туда, в темноту, и носиться прямо под дождем, пока не вымокну до нитки. Разбивать ногами лужи, стоя по колено в воде, визжать и смеяться. Мне хочется куда-то деть свое счастье. Я не привык к нему, оно слишком большое и распирает меня изнутри. Но если я побегу в сад, под дождь, наверняка заболею, и папа будет переживать». Даже не знаю, от чего больше, от того, что я простыл, или от того, что занимался чем-то настолько глупым. Игрушка приятно пружинит под рукой, и моя невыплеснутая радость достается ей. Я закрываю дверь и решаю назвать слона Бу от слова «буря», потому что он ворвался в наш дом, как маленькая буря, а принесла его большая, зеленая и шуршащая моя тетя. Мы с Бу идем на кухню, где я объясняю ему, почему авокадо на ужин гораздо полезнее, чем шоколадный рулет. Папа говорит, что сладкое сокращает жизнь, помогает развиваться болезням и старит организм, поддерживая всякие воспаления. Но Бу косит на рулет левым глазом, и я сразу понимаю, он его очень хочет. «Ну, хорошо», — говорю я, озираясь по сторонам. «Но только сегодня, ладно? Раз вы мой гость, я не могу вас не угостить». Хотя, вообще-то, слонам авокадо больше подходит. Я отрезаю кусок рулета, с удовольствием насчитывая в нем целых 6 колечек, а не пять, как в прошлом году. Остатки сразу выбрасываю, а то папа расстроится. Наливаю молока в стакан и нажимаю кнопку на ручке, чтобы оно согрелось, за то время, пока я поднимусь наверх. Так, со слоном под мышкой и под носом в руках, я иду в свою спальню на втором этаже. «Не уверен, чем вас развлечь». Говорю я Бу, усадив его на кровать и подставив табурет к книжному шкафу. «У меня тут в основном учебники, но вам, наверное, такое неинтересно? Может, хотите почитать комиксы? Мне тетя подарила несколько штук. Кстати, правильно ли говорить со слоном на «вы»? Вроде мы еще плохо друг друга знаем, только познакомились. Но, с другой стороны, я его уже обнимал, а так делают только родственники или близкие друзья. Немного помедлив... Я решаю, что мы все-таки друзья, но говорить пока будем на «вы», чтобы не смущаться. Бу не против. Ни насчет дружбы, ни насчет комиксов. Мы залезаем на кровать, и я рассказываю ему, как Галаксель борется со злодеем Хассом, который хочет убить всех людей на свете, чтобы остаться тут править одному. По-моему, у него деменция, и Бу со мной согласен. Мы хохочем над глупыми репликами Хасса и как-то незаметно слопываем весь рулет. Молоко уже почти горячее, потому что я забыл выключить кнопку подогрева. Я выпиваю его и оглядываюсь по сторонам, раздумывая, куда бы спрятать Бу. Папа расстроится, если увидит, что я с ним сплю, как маленький. Да и вообще не стоит держать его на виду. Пожалуй, лучшее место — шкаф. Я устраиваю постели, стопки, полотенец и банного халата и укладываю туда слона, а сам забираюсь в кровать и выключаю свет. Но через минуту мне становится не по себе. А вдруг у Бу боязнь темноты? Или ему страшно оставаться одному? Или ему не нравятся замкнутые пространства? Я включаю фонарик, открываю шкаф и свечу на слона. Он смотрит одним глазом в потолок, а другим на меня и выглядит при этом очень одиноко. Я стаскиваю с кровати одеяло, сдвигаю вешалки в шкафу и забираюсь внутрь. Я часто так делаю, когда мне грустно или страшно. В шкафу спокойно и уютно, мне тут нравится. Главное, чтобы папа не увидел, а то сразу поведет меня к психологу. Ночью я тут никогда не бываю. Боюсь случайно заснуть. Только сегодня сделаю исключение, чтобы Бу привык и понял, что в шкафу совсем не страшно. «Знаете, вы мой первый друг», — говорю я тихонько. «Поэтому я не очень хорошо умею дружить. Вы уж меня простите». «Почему первый?» «Ну, просто у меня немного не такое мышление, как у других детей. Им со мной скучно». Папа сказал, что мне нечего делать в школе и учит меня всему сам. Нет, я не жалею, с ним очень интересно, особенно когда мы ездим по разным местам, изучаем деревья и почву, в которой они лучше всего растут. Папа любит сидеть в земляных ямах и исследовать слои пород. Он может сутками там сидеть. Радостное возбуждение от папиной реакции до сих пор щекочет меня изнутри. Но так же быстро, как недавняя волна счастья, меня подминает под себя тяжелый пласт тоски. Голова вдруг становится такой неподъемной, что я кладу ее на стопку полотенец и прижимаю бук к груди, в которой стынет противный комок. «Простите, что я сегодня сказал, что вы мне совсем не нужны, и что уронил. Я случайно. Вообще-то вы мне нравитесь, и я не думаю, что в нашем общении есть что-то плохое. Я просто не хотел расстраивать папу. Вы же меня простите. А я обещаю, что не буду отрывать вам лапы и макать ваш хобот в молоко. Я просто...» Я буду просто с вами разговаривать, вы же не против? Мне иногда очень хочется с кем-нибудь поговорить, а папа все время занят работой, он не очень разговорчивый, тетя приходит редко, а незнакомых людей я стесняюсь. Как вы думаете, я очень странный? Я иногда хочу быть обычным, но тогда папа расстроится. Он и так сильно расстраивается, что я родился. Это из-за меня папа не любит дни рождения, потому что я отобрал у него маму. Я прижимаюсь к слону и тихо плачу в его мягкий, пропахший бисквитом плюш. Если честно, я так хотел, чтобы тетя сегодня с нами поужинала. Она раньше ужинала, а теперь совсем перестала, потому что папа вечно ей удовольствие понижает. Когда я был маленький, то какое-то время жил у нее, потому что папа не знал, что со мной делать, а тетя очень любит детей. Я тогда каждый день с ней проводил, а потом папа меня забрал. Я думал, мы сегодня вместе поужинаем, А она так быстро ушла. Я всхлипываю, давай себе передышку. Но я не могу обижаться на папу. Это он должен обижаться на меня, потому что я сделал ему этот день самым плохим в жизни. Как я могу обижаться на него? Но мне... Но мне почему-то так плохо. Я реву и реву, уткнувшись в слона и пропитывая его слезами непонятными сложными чувствами, которые находят на меня. Бу слушает, податливый и мягкий. Я говорю и говорю ему свои секреты, и мне становится легче. Постепенно глаза слепаются, и я засыпаю прямо в шкафу. Я не слышу, как папа поднимается в мою комнату, и поначалу даже не слышу, как он зовет меня, а потом он открывает шкаф и видит внутри меня, зареванного, в обнимку с плюшевым слоном. Я понимаю, как выгляжу для него сейчас, как обычный шестилетний мальчик. Это отражается в папином взгляде, и я в полном ужасе. «Финард!» Ты уже должен быть в постели, сурово говорит папа. Тебе нужно соблюдать режим, и тебе придется отказаться от глупых и бесполезных вещей, если ты хочешь добиться чего-то в жизни. Ты ведь понимаешь, о чем идет речь. Я испуганно смотрю на слона и киваю. Выброси его! спокойно говорит папа. Тете, не скажем. Завтра я скорректирую твою программу обучения. Я хватаю бу и бегу вниз, на кухню, где у нас мусоропровод. В груди все грохочет. Я выбираю значок «Ткань», и внутри что-то движется, подставляя нужную трубу. Я торопливо открываю мусороприемник и замираю не в силах затолкать Бу в эту холодную металлическую бездну. Он смотрит на меня черными глазами-бусинками, и я вдруг с ужасом понимаю, что Бу не хочет туда. Там, куда он попадет, его искромсают на куски и пустят на переработку. Я держу его на вытянутых руках. Сердце так сильно бьется, что меня... Подташнивает. Нет, я не могу. Я не могу так поступить со своим другом. Я судорожно ищу глазами место, куда можно его спрятать. Может, за морозильным ларем, где папа хранит свои образцы. До кладовки всего пара шагов. Это смежная с кухней комната, и дверь в нее находится прямо слева от мусоропровода. Нужно только открыть ее и забежать внутрь, а потом я куда-нибудь перепрячу бу. Но тут раздаются шаги, и на кухню входит папа. Я цепенею, глядя в черные глаза слона. У меня по затылку скачет мурашки. Теперь я уже не успею сбегать в кладовку. И я не могу разочаровать папу после того, как он так обрадовался моему выбору и поверил в меня. Я пытаюсь убедить себя, что он прав. Я уже взрослый. Мне не нужны бесполезные вещи. Не нужны игрушки. Мне не нужен этот дурацкий плюшевый слон. Папа стоит под кухонной аркой и наблюдает за мной. Я боюсь повернуть к нему голову. Боюсь увидеть разочарование в его глазах, и поэтому я заталкиваю Бу в металлическую трубу. Он большой, и не сразу вылезает целиком, как будто цепляется за стенки мусоропровода своим длинным хоботом и неуклюжими лапами. Его глаза-бусинки тонут в темноте, но один все же смотрит на меня, он смотрит с надеждой. — Простите, — шепчу я одними губами, а потом закрываю дверцу и нажимаю кнопку «Утилизация».